Глава 6 Совещание. Итак, сегодня у нас последнее совещание в таком составе перед отъездом нашей делегации в тур по винодельным Греции. Наталья Леонидовна у нас едет в первый раз, но спутники у нее бывалые, если что, можете на них рассчитывать, сказал Сергей Павлович. Наташка максимально дипломатично улыбнулась и посмотрела сначала на Белову, потом на Тимура. Белова ответила слегка снисходительной гримаской. Ясно ж, бывалая. Тимур тоже улыбался, но алчно, хитро. «Смотрит, как сытый лев на молодой антилопу», — подумала Наташка. «Ох, хлебну я с ними горе!» Наташка изо всех сил старалась сделать вид на совещании, что она готова к поездке, компания персонажа ее полностью устраивает, и ничего страшного и непредсказуемого случиться не может, не должно и не случится. Отчаянно хотелось верить, что Тимур не будет пьянствовать в каждом греческом винном погребе до непотребного состояния, а Белова не будет улаживать нюансы контрактов единственным известным ей способом, через очень близкие связи с очередным виноделом или его агентом. Какова тогда ее роль, ее, Наталье? Ходить и просить прощения у каждого следующего винодела за своих нерадивых коллег и обещать, что деловые отношения с ее компанией будут самые что ни на есть серьезные? А таких, как Тимур и Белова, в их коллективе всего два человека, и оба они здесь. Покажем свою дурь, так сказать, лицом в полный рост и максимально убедительно при первой же встрече, а потом всю жизнь будем с вами дружить компаниями и про этих персонажей не вспоминать больше никогда. Так сказать, эпатаж на первоначальном этапе был запланирован и призван проверить вашу стресса и дурака устойчивость. Эх, при такой компании, что они будут думать потенциальные клиенты? Она в какой роли? Мэри Поппинс в этом детском саду разврата? Или она одна из них? Тем более, что она самая молодая, а значит, наверняка самая неопытная. Что от нее ждать? Не присматривать же послали за этим выводком. их что за жизнь. Неужели в компании нет нормальных людей? Да вот хоть бы этот надоедливый Мишка Арсеньев. Хороший же специалист, хоть и прилипчивый до одури. А вот для поездки на нескончаемые двухнедельные переговоры самое то. Замучил бы там бедных греков своим профессионализмом. Зато результат показал отличный, в этом Наташка была уверена. Ну, видимо, для Сергея Павловича два таких зеленых специалиста, как Наталья и Михаил, не выглядели достойной группой представителей их прекрасной и бурно развивающейся компании. А благодаря кому она развивается? Кому? Наташка посмотрела на Тимура. Он явно был после вчерашнего и на совещании просто присутствовал. Его блокнот не содержал ни единой записи. Он рисовал на чистом листе какие-то каракульки и закрашивал сплошь чернилами все надписи на листе. Дата, понедельник, вторник, среда и прочее. Сразу видно, человек в дальнюю командировку собирается, тщательно готовится, записывает каждое слово генерального. А вот Белова как раз усердным, школьным, красивым почерком писала, кажется, слово в слово, что говорил Сергей Павлович. Молодец! По временам она поднимала голову, подобострастно улыбалась, согласно кивала головой, как будто то, что в этот момент говорил генеральный, было истиной в последней инстанции. Господи, как противно! Вдруг Наташку в бок легко толкнул тот самый Мишка, сидевший слева от нее. Она удивленно взглянула на парня. Он глазами показал на свой блокнот. Наташка прочитала. «Сочувствую. Ты держись там в Греции. Подальше от них». Наташка тяжело вздохнула, перелистнула страницу своего блокнота. «Спасибо, друг. Лучше б с тобой послали. Я б вообще не переживала». Мишка прочитал и заерзал на стуле. «Спасибо. Я бы не подвел. С тобой хоть на край света». Наташка с нежностью посмотрел на своего внезапного соратника и улыбнулась. Мишка покраснел и расцвел в улыбке. После общего совещания Тимур, Белова и Наташка остались на индивидуальную прокачку, как выражался СП. Затянулась она почти на два часа. Наташка вышла из кабинета директора, слопающейся от задачи информации головой, прижимая к груди блокнот, который теперь вмещал в себя всю стратегию тактику наступательной операции на погреба Греции. Теперь ей еще меньше хотелось ехать в эту чертовую ладу, О себе она ощущала почти Гераклом, которому предстоит совершить чуть больше, чем 12 подвигов, судя по количеству ЕБЦУ данных СП. Как Наташка и думала, на прокачке Тимур продолжал рисовать кривые в блокноте и в разговоре почти не участвовал. Белова в основном интересовалась персоналиями, которые будут в туре, и тем, кому сколько копытных СП отвел на каждые сутки, а также гостиницами, самолетами и прочим. Наташка поняла, что Белова будет обеспечивать перемещение группы, отвечать за досуг и соблазнять местных виноделов. Тимур будет дегустировать. Конкретно в этом вообще никто не сомневался. А на Наташке все договорно-переговорные дела. Серьезные, в общем, дела. «Ведите себя хорошо!» – напоследок зачем-то сказал СП, чем еще больше подорвал Наташкино желание куда-то в этой компании ехать. То есть даже генеральный четко понимает, что хорошо вести себя эта группа товарищей не будет. В коридоре Наташку подхватил под белые рученьки Мишка. «Наташ, правда, со мной бы поехала?» – радостно спросил он. «Господи, Миш, куда?» – ошарашенно спросила Наташка. «В Грецию». «А, да, прости, Миш, я после планерки с трудом соображаю. Кажется, в обморок сейчас упаду». Наташка и правда была бледной, с глазами полными ужаса и отчаяния. Мишка посерьезнел и пристально посмотрел на Наташку. «И правда выглядишь странно. Что они с тобой там делали?» «Пойдем». И он слегка приобнял Наташку и в сторону ее кабинета. «Девочки!» – позвал он с порога. «Вашей начальнице нехорошо. Помогите, пожалуйста». Таня и Виола тут же подскочили со своих мест и бросились к Наташке. «Я позже зайду, девочки». Мишка тихо удалился. «Наталья Леонидовна, что случилось?» – тихо спросила Таня. «Я я не хочу с ними ехать в эту чертову Грецию», едва сдерживая слезы, сказала Наташка. «Это ужас какой-то!» Виола понесла Наташке стакан с водой, из которого противно пахло какими-то успокоительными каплями. «Очень сомневаюсь, что с ними вообще кто-нибудь хотел бы ехать», сквозь зубы вымолвила она. Таня согласно закивала. «Мы вам очень сочувствуем, Наталья Леонидовна. Мало того, что вся работа на вас, так еще и...» Может, лучше чаю сладкого и по пироженке. девочки? Сладкое настроение поднимает. Что ж делать? Наташка, глотая слезы, вперемешку с каплями закивала. Таня встрепенулась и понеслась звенить посудой. Виола присела с Натальей. Ты-то на них внимание сильно не обращай, делай вид, что они не с тобой. Тимур будет бухать все время, он вообще в дела не лезет. СПБ его давно выпер, да он брат жены, так что сама понимаешь. А Белова будет тебя напрягать только изредка и то больше своим наличием. Все вечера и ночи она тебе никак мешать не будет, можешь быть уверена. А если найдется какой-нибудь зелененький, молоденький, тип тебя из России, который первый раз в туре, ты можешь вообще выдохнуть на все две недели. Она возьмет его в плен и мешать тебе не будет совсем-совсем. Будешь спокойно работать, переговоры переговаривать и все такое. Вот увидишь. А ты откуда знаешь, удивилась Наталья? Я раньше с Беловой в другой компании вместе работала. Сомневаюсь, что что-то изменилось с тех пор. Разве что пленники стали помоложе. Виолетта ехидно рассмеялась. Да и тут она едет не в первый раз. Просто ты у нас всего два года работаешь. Раньше тебя это касалось лишь издали. Да и это я смотрю не сплетницам. Доверие размещение в гостиницах и переезды. Она счастлива будет до одури. И все, пусть занимается. Еще и номера выбьют вам, не которые заказанные, какие-нибудь покруче. Это может. Да так, что вам еще и доплатят за пребывание. И, боже, упаси, с ними не ссорься там, они того не стоят. А Греция, она классная и красивая, тебе понравится. Давайте, девочки, все готово, позвала Таня. О, румянец, отлично, Виолетта, ты молодец. Давайте. Пироженки сама пекла, не магазинные там какие-то. «Танюш, давай на «ты», а, не такая уж я старая», — в конце концов попросила повеселевшая Наташка. «Вы теперь моя особо доверенная команда, и простите за эту минутную слабость». «Давай», — быстро согласилась Таня. «О прощения просить не за что, тут немногие бы рискнули ехать с этими». «Ты герой, мы за тебя будем молиться». «Ага, Бахусу и Дионису», — грустно заметила виолета «Молиться этим древним богам будет Тимур в Греции, а я буду работать». У меня никаких сверхспособностей, как у них, нет, поэтому придется свой хлеб с сахаром отрабатывать честно в условиях, близких к экстремальным, сказала Наташка и запихнула в рот целый эклер. Хороший аппетит к работе, пошутила Виола. Девочки прыснули. Наташка укоризненно но с улыбкой посмотрела на них. Типа, давайте, давайте, глумитесь над начальницей. Вот сейчас дожую.